122. Вечером перед сном. Вечное уявляется во временном и бесконечное в конечном. Приходящийся аспект беспредельности, взятый в разрезе времени. Разрез материального мира, рассматриваемый в настоящем, в каждой его точке уходит в бесконечность прошедшего и нескончаемость будущего и точка становится нитью, протянутую в беспредельности времени и пространства из прошлого, не имеющего начала, в будущее, не имеющее конца. Живем в беспредельности, и какого бы явления ни коснулась наша мысль, цепь причинности уводит ее к началу, которого нет, или к концу, которого тоже не будет. Нельзя представить себе конца времени или пространства точно так же, Невозможно представить и конца какого-либо явления, дальше которого уже отсутствует цепь причинности, породившей его. И если даже время есть не что иное, как категория рассудка, то беспредельность есть великая лона, в котором существует проявленная вселенная. Пусть времени уже не будет, но будет, но останется жизнь и последовательность движения и изменений, происходящих в мире, и тот, кто созерцает их, тот, молчаливо смотрящий, вечно пребудет.